На другой день, в 4 часа, к кораблю подошло несколько лодок, груженных рыбой, пшеном и живыми гусями. Крузенштерн подумал, что провизия эта привезена на продажу и стал знаками справляться о цене. Но японец-переводчик, находившийся в одной из лодок, объяснил ему, что рыба-крупа-гуси присланы нагасагским губернатором в подарок русским морякам, и денег за них платить не нужно. Все на корабле очень обрадовались такому подарку, потому что давно уже не ели свежей пищи. Через час приехали новые гости в небольшой барке, разукрашенной цветными флажками. Барку эту тащили на буксире четыре лодки. Гости, секретари губернатора и начальник города, взошли на палубу в сопровождении многочисленной свиты, среди которой было несколько музыкантов, беспрерывно бивших в литавры. Крузенштерн повел гостей в кают-компанию. Они держали себя совершенно так же, как приезжавшие вчера офицеры. Начальники сели на диван и закурили, а подчиненные остались стоять. Среди подчиненных было несколько переводчиков, и минут через десять Крузенштерну удалось начать разговор. Прежде всего он, конечно, спросил, когда русскому послу будет разрешено ехать в Еддо. Но японцы заявили, что на этот вопрос может ответить только правительство, и им самим ничего не известно. «Губернатор еще вчера посылал в Иедда курьера с сообщением о вашем прибытии», — сказали они. Крузенштерн спросил, далеко ли от Нагасаки до Иедда, и сколько времени потребуется курьеру, чтобы съездить туда и обратно, но ответ получил явно преувеличенный и неопределенный. «Очень далеко». «Вам придется подождать полтора-два месяца». Крузенштерн знал, что Япония в сущности невелика и в ней не может быть очень больших расстояний. Но японцы всякий раз отвечали ему так, что он не мог себе представить географию их государства. Очевидное расположение своих городов они считали военной тайной. Тогда Крузенштерн стал просить, чтобы русским морякам разрешили гулять по берегу и чтобы послу ризанову позволили до получения ответа из Едда жить в городе. «Мы это обсудим. Мы передадим вашу просьбу губернатору. Мы ничего вам не можем сейчас обещать», — твердили японцы. Также не дали они никакого ответа на вопрос, что делать с их соотечественниками, привезенными из России. Секретари губернатора были важные господа и брезгливо морщились, когда с ними заговаривали о нищих рыбаках потерпевших крушение у русских берегов. «Пусть пока поживут у вас на корабле», — говорили они. Если посол поедет в Едда, он захватит их с собой. А если посол в Едда не поедет, мы еще успеем решить, что с ними делать. Побеседовав полчаса, секретари губернатора потребовали, чтобы им выдали весь порох и все ружья, находившиеся на корабле. Крузенштерн колебался, не зная, как поступить. Но, посоветовавшись с Ратмановым и Ромбергом, он решил согласиться на требования японцев. Ведь все равно в этой гавани, окруженной японскими батареями, надежда при столкновении с японцами была бы разнесена, уничтожена, даже если бы ей оставили порох. Одного только он хотел добиться во что бы то ни стало. Чтобы не отбирались ружья у шести матросов, составлявших почетную стражу посла. После долгих споров японцы уступили. Шестерым матросам оставили их ружья и немного зарядов. Весь остальной порох и все остальные ружья были свалены на барку и увезены. «И все же с нами поступили милостивее, чем с голландцами», — улыбаясь, сказал ратманов Крузенштерну. «У нас не отобрали наши шпаги». Прощаясь с гостями, Крузенштерн попросил их послать на корабль какого-нибудь купца, у которого он мог бы докупать провизию для команды, пока Надежда стоит в Нагасаке. «Одни только голландцы имеют право покупать провизию и товары у наших купцов», ответил первый секретарь губернатора. «С Россией у нас нет еще торгового договора, и вы ничего здесь покупать не имеете права. Все, что вам понадобится, губернатор будет присылать бесплатно». Японские чиновники уехали вместе со свитой, но теперь Надежду чуть ли не каждый день стали посещать разные высокопоставленные особы, и Крузенштерн скоро привык принимать гостей.